Гладить кошку хорошо для маскировки, чтобы самец не догадался, что происходит на самом деле. У Тани перед глазами до сих пор стояла вращающаяся Кларисса. Я хочу, как ты надо килограмм двадцать скинуть. Я уродливая, растал с тела как хрюшка. Кларисса нахмурилась. Не надо так про себя думать. Не позволяй миру тело позорить или как это будет body shame-ю.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 «Ты говоришь, никто не может меня души стыдить и тело позорить. Значит, это не смеешь делать даже ты. Я такая, какая есть, со всеми своими патриархальными шрамами». Глаза Клариссы чуть повлажнели. Она обняла Таню и прямо на ходу чмокнула ее в губы. «Вот это моя девочка», — сказала она. «Теперь верю на сто процентов. Ты молодец, ты лучшая я...» «Так что такое внутренняя манга?»